«Ну, как же не я?» — залепетала она опять. «Ведь это я! Я почти за час предлагала ему золотые прииски. И вдруг сорокалетние прелести! Да разве я затем, тем?» Это он нарочно. «Прости ему, вечный судья, за сорокалетние прелести, как и я прощаю. Но ведь это, ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракитин!» «Может быть», — сказала Алеша.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 «Но за что вы ему отказали, я от него не слыхал. Да и вообще я очень редко с ним теперь встречаюсь. Мы не друзья. Ну так я вам это все открою и нечего делать, покаюсь. Потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка. Самая маленькая, так что, может быть, ее и нет вовсе». «Видите, голубчик мой, госпожа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбка. Видите, я подозреваю... Вы меня простите, Алеша, я вам как мать... О, нет-нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу, потому что мать тут совсем не идет. Ну, все равно как к старцу за на исповеди. И это самое верное, это очень подходит».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 «Я ничего не знаю, и вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю к удивлению примечать. Вы знаете, я уже два месяца тому начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы сколько раз его встречали сами? И не правда ли? Он достойный, серьезный. Приходит он в три дня раз, а не каждый день, хотя пусть бы и каждый день».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 Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна. То есть нет, я тогда уж лежала. Вдруг я лежу одна. Михаил Иванович и приходит. И представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу. То есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это? Это ножка, это ножка. «Разболелась немножко, или как там, вот никак не могу стихов запомнить, у меня тут лежат, но я вам потом покажу. Только прелесть, прелесть, и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительная, с прелестной идеей, только я ее забыла, одним словом, прямо в альбом. Но я, разумеется, поблагодарила, и он был, видимо, польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич».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 Один голос говорит «кричи», а другой говорит «нет, не кричи». Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала, и вдруг упала в обморок. Но тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу «мне горько вам объявить, но я не желаю вас больше принимать в моем доме». Так и выгнала. «Ах, Алексей Федорович!» Я сама знаю, что скверно сделала, я все лгала, я вовсе на него не сердилась. Но мне вдруг, главное, вдруг показалось, что это будет так хорошо, эта сцена. Только, видите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась. И несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда все и позабыла. Вот он и перестал ходить уже две недели. Я и думаю, да неужели ж он совсем не придет? Это еще вчера. А вдруг к вечеру приходят эти слухи. Прочла и ахнула. Ну, кто же написал? Это он написал. Пришел тогда домой, сел и написал. Послал и напечатали. Ведь это две недели как было. Только, Алеша, ужас я, что говорю. А вовсе не говорю, об чем надо. Ах, само говорится. — Мне сегодня ужасно, как нужно поспеть вовремя к брату, — пролепетал было Алеша. — Именно, именно. Вы мне все напомнили. Послушайте, что такое аффект? — Какой аффект? — удивился Алеша. — Судебный аффект. — Такой аффект, за который все прощают. Что бы вы ни сделали, вас сейчас простят. — Да вы про что это? — А вот про что. — Это Катя...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 Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивал меня про тот вечер, ну, про золотые прииски, каков, дескать, он тогда был. Как же не в аффекте? Пришел и кричит. «Денег, денег! Три тысячи! Давайте три тысячи!» А потом пошел, вдруг и убил. «Не хочу, — говорит, — не хочу говорить, не хочу убивать И вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, А убил.